И вот что удивительно и страшно, они каждый раз разговаривали очень хорошо, по душам, и Зыбин был исполнен любви, нежности и почтения к этому большому, мудрому человеку. Все недоумение, претензии и даже его гнев и насмешка оставались по ту сторону сна, наяву. А здесь был один трепет, одно обожание —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 «Вот мы добираемся до этого десятка». «Да-да, знаю, слышал, поморщился Зыбин, и не от вас только слышал. сен жюст еще сказал о своих жертвах. Может быть, вы правы, но опасность велика, и мы не знаем, где наносить удары. Когда слепой ищет булавку в куче трухи, то он берет всю груду». «Видите?» он хоть сознавался что он слепой а мы тут ладно ладно теперь у меня вопрос о себе лично за что вы уничтожите меня за идиотскую болезнь благодушие сказал гость любезно за то что вы остаетесь над схваткой а ведь сказано кто не со мною Тот против меня. Зыбин засмеялся тоже. Ого, вы же стали цитировать Маяковского. Раньше за вами этого не водилось. Неужели и он понадобился сейчас в игре? Я, дорогой мой, образованнее, чем вы думаете, сказал гость. Это не Маяковский, а Евангелие. Зря вы испытываете меня. Да-да, простите, слукавил. Евангелия от Матфея, глава 12, стих 30. Ну вот видите, когда и кем это уже было сказано. Скупо улыбнулся гость. Так что же вы здесь зря прохаживаетесь насчет Христа и Кутейкина? Христы изрекают и проходят. «А строить-то приходится нам, Кутейкиным. В этом все и дело. А вы нам мешаете. Вот и приходится вас...» И он нажал какую-то кнопку. Звон был длинный и пронзительный. Вошли двое, и один схватил Зыбина за плечо. Но он все-таки сумел сказать то самое главное, что хотел. Весь вопрос, сказал он, состоит только в том, «Можно так?» «Или нельзя? Если нельзя, то вы поставили мир перед ямой. Будет война, голод, смерть, разрушение. Последние люди будут выползать откуда-то и греть в ладони около развалин. Но и они не останутся в живых. Но знаете, я благословил бы такой конец. Что ж, человечество слукавило, сфальшивило, заслужило свою гибель и погибло. Все, счет чист. Можно звать обезьян и все начинать сначала». Но мне страшно другое. А вдруг, вы правы, мир уцелеет и процветет. Тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность, все, все что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит. И тогда демократия — просто-напросто глупая побосенка о гадком утенке. Никогда-никогда этот гаденыш не станет лебедем. Тогда, чтобы спасти мир, нужно железо и огнеметы, каменные подвалы, и в них люди с браунингами. И тогда вы действительно... Гений, потому что, несмотря на все наши штучки, вы не послушали с нас, не дали себя обмануть гуманизмом. Вы вездесущи, как святой дух, в каждом френче и паре сапог. Я чувствую вас, вашу личность, ваш стиль, вашу несгибаемость, ваше понимание зла и блага с каким презрением и, конечно, с вашими интонациями сейчас у нас произносят «добрый». Да и не добрый даже, а добренький. Он добренький, и все. Он бесклассово добрый. Он внеклассовый гуманист. Добрый вообще справедливый Вообще, справедливый ко всем на свете, можно ли осудить еще больнее, выругать еще хлеще, да? Опасное, опасное слово. Добрый, недаром им Сервантес окончил Дон Кихота. Вы поверили в право шагающего через все и всех, и поэтому спасли нас от просто добреньких. Я не верил вам. И потому проиграл все. Я действительно разлагал, расслаблял, расшатывал. И нет мне места в вашем мире необходимости. Вы не дали себя расслабить благодушием, как бы хитро не подсовывали его вам наши общие враги. Поэтому нет сильнее и чище той правды, которую вы внесли в мир». Давите же нас, вечных студентов и вольных слушателей факультета, ненужных вещей. К вашим рукам и солдатским сапогам, которыми вы топчете нас, мы должны преподать, как к иконе. Так я скажу, если вы правы и выиграете эту последнюю войну. Ох, как будет страшно! если кто-нибудь из вас, фюрер или вы, вождь, ее выиграете. Тогда мир пропал, тогда человек осужден, навеки вечные, потому что только кулаку он и служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно. Он говорил и плакал, плакал и бил себя в грудь кулаком. Он разбросал все подушки. И тогда кто-то, стоящий рядом и невидимый, строго сказал. Ну, брось. Что-то разревелся. Ты же отлично знаешь, что не выиграет ни тот, ни другой, ни третий. Выиграем мы с тобой. Страна, народ, ты, директор, Клара, Корнилов, дед, Даша. Ты же повторяешь это себе каждый день. Знаешь, я боюсь за тебя. Как ночь, так у тебя этот бред. Нельзя так, нельзя. А помнишь? А звон все продолжался. От этого звона он и проснулся. Всю комнату заливал раннее тонкое прохладное солнце. Соседская черная кошка сидела на подоконнике и в ужасе глядела на него. Он протянул руку, и она мгновенно исчезла. Лины не было. Только на стуле лежала пара ее шпилек. Зазвонил телефон, он поднял трубку и услышал голос Клары. «Георгий Николаевич, вы опаздываете уже на полчаса. Так поедем или нет?» «Да-да-да», — крикнул он поспешно. «Я сейчас же. Вы где, у сторожа? Отлично! Он спит?» Нет, нет, не будете. Там у него в шкафу... Ну хорошо, я сам, сам. Он опустил трубку на рычаг и с минуту просидел так неподвижно, стараясь отделить ящик от сна. Все стояло перед ним с одинаковой ясностью и достоверностью. Окно, разговор за столом, разговор на диване. То, что было раньше, то, что было после. И что это он зачистил ко мне, подумал он. Ох, не к добру, это сказал он вслух и начал собираться. Клара ждала его. На ней был походный костюм, ландштурмовка и полевой бинокль на ремне через плечо. Рядом на скамейке лежала его сумка с продуктами. Сторож сидел рядом, громко зевал и кулаком растирал глаза. Он всегда просыпался на заре. «А я боялась, что вы опоздаете», — сказала Клара. «Берите мешок и идемте. В 7.30 с продуктовой базы отходит на ИЛИ колхозная пятитонка». Мы ее еще застанем, если поторопимся. Он легко поднял сумку, перекинул ее через плечо и сказал, наверняка застанем. Пойдемте. Шофер ссадил их управление колхоза. Он работал недавно и поэтому никого тут не знал. «Справку», — сказал он, — «можно было бы навести у бухгалтера». Но бухгалтера не было, поехал по точкам. На его месте сидела ларечница, но она никого не знала. «Савельев тут со дня основания работает», — сказала она на его вопрос, «у кого можно достать списки рыбаков». «У него все ведомости, а я тут недавно». «А что, разве на кого жалоба подана?» Так Зыбин от нее ничего и не добился. Когда они с Кларой вышли на улицу, серые-сырые пески, рытвины... И на самом гребне бугра над обрывом правления. Вот эта гудящая от ветра фанерная коробка. Так вот, когда они вышли из правления, Клара спросила, теперь куда? Он сел на лавку и распустил ремни на сумке. У вас никаких экстренных дел нет. Ничего такого сегодня у вас в музее не предвидится. Она покачала головой. Тогда сойдем вниз и пройдем по берегу. Там везде рыбацкие землянки. В любой нам скажут, где Савельев. Великая тишина и спокойствие обняли их, как только они спустились к реке. Здесь было все иное, чем там, на бугре. Медленные глинистые воды текли неведомо куда, таинственно изогнутые деревья стояли над ними. Узенькая тропинка хрустит и колет ноги. Берег взмыл косов вверх, и навис желтыми, зелеными и синими глыбинами, тихо, мрачно и спокойно. И он тоже притих, замолк, и стал думать о Лине. Вернее, он даже не думал, он просто переживал ее снова. «Открой глаза», — сказал он Лине, когда все кончилось. Она послушно открыла глаза и посмотрела на него тихим и каким-то исчерпывающим взглядом. Сама пришла и постучала, и влезла в окно, такая гордая, хитрая, выскальзывающая из всяких рук, и он вспомнил самое давнее, какой она была тогда на берегу моря в день расставания, резкая и злая, вся сплошь острые углы, обидные фырканья, насмешки. Как ты все не походила на вчерашнюю ночь? «Георгий Николаевич!» — позвала Клара сзади — Он остановился, оказывается, за своими мыслями. Он шел все быстрее и быстрее, и шел так далеко, что пришлось его догонять. Она тяжело дышала, волосы лезли на глаза. Она провела рукой по лицу, отбрасывая их. И вдруг почти истерическая нежность и чувство вины охватили его. Он схватил ее за руку. Кларочка, сказал он, — Я ведь совсем... И он хотел сказать, что он совсем-совсем забыл о ней и рассекся. Он не забыл о ней, он просто думал о Лине. Он знал за собой это. Когда задумывается, то бежит. Чем больше задумывается, тем быстрее бежит. «Ничего-ничего», — сказала Клара и скинула рюкзак. «Только жарко уж очень. Зной здесь у реки был сухой, неподвижный, сжигающий, как в большой печке». «Этот человек сзади, по-моему, нас догоняет», — сказала Клара. Зыбин оглянулся. Человек поднял руку и помахал им. «Да, действительно, догоняет», — сказал Зыбин. «Может быть, это и есть Савельев? Может быть, подождем?» «Ух», — сказал человек, подходя, — «совсем пристал. Ну и шаги у вас. Трудно вытерпеть, а еще с сумками». Он вынул платок И обтер им лицо. Это был молодой парень, розовый, круглолицый, синеглазый, похожий на Кольцова. «Это вы приходили в правление?» — спросил он. «Да», — ответил Зыбин, смотря на него, «мы». «А только что вы ушли, и бухгалтер пришел. Он вас ждет». Зыбин поглядел на Клару. «Ну что ж, пойдем?» — спросил он ее вполголоса. «Зачем идти? Поедем?» — улыбнулся парень. — Он мне велел за вами бечь, а сам в машине ждет. Зыбин посмотрел на высокий берег. — А где же мы поднимемся? — А вот дальше у мертвого дерева лесенка есть, — объяснил парень. Дачка Дайте-ка ваши сумки. Он подхватил обе сумки и улыбнулся. — О, — сказал он с уважением. — бульквит а там и закуска есть, — ответил Зыбин. — Неплохо, — засмеялся парень. — А у нас второй день стоит ларек закрытый, переучет. «А тихо-то вас», — сказал Зыбин. Теперь он шел неторопливым шагом и опять чувствовал необычный простор, тишину и спокойствие. «А ведь сюда город хотели перенести Кларочка», — сказал он. «Вот в эту степь. Это после землетрясения 909 года. Хорошо, что Зенков отстоял». «Ну, Зенков — это тот, который собор выстроил», — объяснил он парню. «Замечательный человек». С готовностью подхватил парень. «Говорят, в соборе этом ни одного гвоздика нет. Все само собой держится». «Ну, это положим враг», — ответил Зыбин и вдруг остановился. Перед ним из-за поворота появилось несколько невысоких деревьев с острыми зелеными листьями необычайной нежности и хрупкости. Огромные матово-белые цветы лезли на макушку, сваливались с сучьев, Они висели гроздьями и были пышными, огромными, блестящими, как елочные украшения. То есть каждый цветок не был огромным, он был крошечным, но вся шапка была огромной, как театральная люстра. А цвет у шапки был талового молока, матовый и чуть молочно-желтый. Нигде Зыбин не видел ничего подобного. «Что это за деревья?» — спросил он. А мертвые, сказал парень, задушенные, но на них же листья и цветы, сказал Зыбин. А вы подойдите, подойдите, сказал парень. Это была действительно мертвая роща. Стояли трупы деревьев, и даже древесина у этих трупов была неживая, мертвенно сизая, серебристо-зеленая, с обвалившейся корой. И кора тоже лупилась, коробилась и просто отлетала, как отмершая кожа. А по всем мертвым сукам, выгибаясь, ползла гибкая, хваткая, хлесткая змея повелика. Это ее листики весело зеленели на мертвых сучьях, на всех мучительных развилках их. Это ее цветы гроздьями мельчайших присосков и щупальцев, удивительно нежные и спокойные, висели настучих. Они были так чужды этой суровой и честной смертной бедности, что казались почти ослепительными. Они были как взрыв чего-то великолепного, как мрачный и волшебный секрет этой мертвой реки сухой долины ее. В этом лесу было что-то сродное избушки на курьих ножках или кладу кощея, или полю, усеянному мертвыми костями. «Страшное дело», — сказал Зыбин. А вы понимаете, Кларочка, они же мертвые. Их повелико задушила. Клара ничего не сказала, только мотнула как-то головой. И она тоже погибнет, сказал Зыбин. Только она не знает об этом. Она такая же смертная, как и они. Вот выпьет их до капли и сдохнет. И вдруг сказал, смотрите, их двое и машут нам, сюда идут. Действительно, с горы спускались два человека. Один высокий с плащом через руку впереди, другой низкий в плаще и в шляпе сзади. Он был кривоногий, как такса. Зыбин сунул руки в карманы и встал неподвижно, ожидая их. Клара подошла и облокотила со ствол мертвого дерева. Парень молчал. Два человека, два человека! Два человека шли молча, не останавливаясь и не переговариваясь. Походка их была тяжелая и неторопливая. Хорошо, что я оставил Браунинг. Подумал, вдруг Зыбин, надо бы... Но мысль мелькнула и пропала. Надо было обязательно встретиться с Линой. Подумал он почти бессмысленно. Боже мой, как у меня все нелепо получается. И как тогда было хорошо нам, да, Мария... И он сейчас же увидел белую стену городского музея на самом берегу, старую рыжую пушку у входа на камнях маленького человека с указкой в руке. Это вдруг на мгновение пришло к нему, согрело его, и он улыбнулся. Клара стояла у дерева и неподвижно и пристально смотрела на приближающихся. Он к ней обратился с чем-то, она не ответила. Первым к Зыбину подошел тот кривоногий, что шел сзади. Высокий, остановился поодаль и с любопытством оглядел Клару, всю, с ног до головы. У Кривоногого были курчавые черные волосы, густые брови, сросшиеся на переносе, острый маленький подбородочек, быстрые острые мышиные глазки, а в общем чахлая, ничтожная личико. Здравствуйте, сказал он. Здравствуйте. — ответил Зыбин. — Жарко, — сказал маленький и расстегнул плащ. Показались красные нашивки. — Товарищ Зыбин, мы не дойдем с вами до машины. Нужно поговорить. — А вы что, исправление? — спросил Зыбин, словно продолжая какую-то игру. Взглянул на Клару. Она молча стояла у дерева и смотрела на них. «Исправление!» Многозначительно улыбнулся Кривоногий и, обернувшись, посмотрел на Высокого. Тот все так же молча рассматривал Клару. «Ну что ж, пожалуй, придется ехать», — сказал Зыбин. Он вынул из кармана десятку и протянул Кларе,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 Да ради Бога, равнодушно сказал Высокий, и они оба слегка отошли к мертвой рощи.